Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Где-то в недрах развалин. Ночь. «Что произошло наверху?» – спросила одна тень у второй. «Кто-то уложил два наших отряда. Мы не смогли связаться ни с кем из младших. Такое ощущение...» что их просто кто-то отключил, отрезав от общего домена. Мы перестали чувствовать их практически сразу с того момента, как они выбрались на поверхность и столкнулись с нашим противником. Что вы узнали по вторгшимся в город? Первая тень уже обращалась к совершенно другому сгустку тьмы. Было два отряда. Послышалось странное шуршание шипения в ответ. Скорее всего, первый выступал приманкой, именно на него и среагировали младшие, постаравшись перехватить эти источники жизни. Но параллельно с этим они засветили и еще один мощнейший источник ментальной энергии, к тому же он совершенно не соответствует параметрам этого мира. Это не энтропийная энергия, а потому младшим пришлось разделить свои силы. Только вот и там, и там их поджитала ловушка. — Ты уверен? — казалось, спокойный голос, но он заставлял замереть в страхе даже тьму. — Да, — подтвердил шепот, — ни один из отрядов... Даже не успел выявить источники поступления энергии, как их уничтожили. Не помогло даже то, что мы использовали наследие войн. Но не это главное. И тень подошла ближе, проявившись чуть более четко на фоне остальной тьмы. Мы потеряли Маргола. Он сумел уйти. Это и было их основной целью, когда они растянули младших в разные стороны. Мы рассредоточили силы и не сумели вовремя отреагировать на новую угрозу. Ну а после мы уже потеряли и время, и инициативу. Есть какие-то более веские доказательства. Это не могло быть случайностью истечением обстоятельств. Хотя Ти понимала, насколько глупо это звучит, спрашивать о вероятности у того, кто эту самую вероятность и придумал. Это не случайность. Они пришли лишь для того, чтобы освободить его, и сделали это, после чего первая группа, выполнив свое задание, будто растворилась, исчезнув из нашего мира. Не осталось даже их слабого ментального следа. Ну а вторая — они все еще здесь. Какова их следующая цель, мне неизвестно, но нужно исходить из самого худшего. Они ищут нас и скоро придут за нами. Несколько мгновений тишины и мглы, окутавший зал, после чего то тень, перед которой все остальные держали свой ответ, медленно произнесла. «Мы всегда знали, что рано или поздно их потомки найдут нас, и мы давно готовились ко встрече с ними». «Да!» – послышался шелестящий шорох, раздавшийся будто со всех сторон.